Глава 17. Путешествие с Цитадели в неизвестность. Этот мир удивительно красив. Наверное, и наш мир был когда-то таким, хотя если и был, то не Россия. Видела я Россию прошлого века, а чего её не видеть? Стоит только отъехать от Москвы, и здравствуй смутное время, Косившиеся избы, серой от сырости, мшистые леса, комариные болота и вечный распутица. Зимой снега в человеческий рост, осенью и весной, хлюпкая, чмокающая грязь, летом пыль столбом. Леса у нас страшные, бреломные, окутанные мхом, паутиной, сплошь болото до да поганки. В таких лесах только нечисть до да волки с медведями, им там самое раздолье. Впрочем, и нечисти-то нет в русском лесе, откуда ей взяться? Вся нечисть нынче в городах, в головах бомжей и горьких пьяниц, в черных сердцах властимущих. Деревня умирает, медленно, мучительно, захлёбываясь в собственных нечистотах. Тяжкий труд и вечная нищета высасывает из людей все силы. В городах ведь куда легче, работа чище и условий больше. Только теряется от ощущений безграничной свободы, огромного неба, чистого воздуха. И дышит, дышит гарью, выхлопными газами и дыханием чужих людей... Миллионы ленивых, белых, жирных улиток, большинство из которых в жизни не испытывают тяги ни к чему, кроме удовольствий. Вся жизнь большого города направлена на одну цель — жрать, спать и, ну, дальше вы знаете. Возможно, когда-нибудь они испохватятся, что все больше теряют человеческого, как говорит Аарон, божью искру. Но пока враг человеческий старательно, и, главное, успешно эту искру гасит. Врак, ловец человеческих душ, властелин тьмы, и сатана — много имен у него. Эльф называет его по-своему, коллекционер, вот уж воистину. Худших он искривляет, искажает по своему образу и подобию, а лучших, о, лучших он любит до безумия, и чем сильнее, чем мудрее — Чем ярче человек, тем больше у него возможностей стать украшением темной коллекции. Коллекционер с напряженным вниманием следит за каждым шагом, каждым действием своей жертвы и с изощренностью расставляет ловушки. И с каждой его осечкой, с каждой неудачей его время приближается. Банально срабатывает теория вероятности. Ее не переиграть. Чуть только споткнись и ловчее опутает тебя своей сетью и утащит на дно. О ты, желанная крупная рыба! И костяк твой голый и без признаков интеллекта будет выставлен на обозрение. Вот, полюбуйтесь на вашего кумира. И это если повезет. Смерть — предпочтительный выход. А если жертва даст слабину, поддастся на провокации, быть ей послушным орудием в руках нечистого. Внешне еще человеком, а внутри сущим бесом. Середнячков он не слишком любит, этот коллекционер. Середнячков коллекционер не выставляет на витрину. Они сами попадают к нему в сети. Те самые, на крупную рыбу. Но как рачительный хозяин, находит для каждого свое место. В кладовке ли, в подвале. Иногда, конечно, когда бродит он, как рыкающий лев... Может и мышку придушить мимоходом, играя, чтобы не утратить своих навыков. Но подвластны ему лишь люди и им подобные. Смертные, короче. Эльфы — это эльфы. Перворожденные, старшие сыновья. Говорят, люди произошли от эльфов. Даже на земле, считают ученые, когда-то были долгожители. Павел вон утверждает, что Ной жил почти тысячу лет, и дети и внуки его жили очень долго. Эльфы порождение света. Коллекционер не имеет над ними власти. Если эльф впустит в свою душу тьму, он становится демоном. По эльфу это очень просто увидеть. Глаза становятся красными, волосы темнеют, появляется шерсть на теле. Возможно, потом появляются и хвост с копытами, но до такой стадии эльфы не доходят. Трудно ходить без головы. а Впрочем, подобной процедуре эльфы подвергаются редко. Они, ясное дело, предпочитают сматываться со всех ног или со всех копыт. У в ситуация примерно та же, могут выродиться. Но у них есть некий иммунитет к тьме, накопительная его часть. Их звериная сущность поглощает немалую часть зла, поэтому, чтобы они обоборотнялись, им нужно натворить немало делов. Однако, если у эльфа сохраняется разум, вервольфы его бесповоротно теряют. Орки, пожалуй, противоположность эльфов. Некоторые считают, что орки — это эльфы, ушедшие во тьму, но это вовсе не так. Орки отдельно, котлеты отдельно. Возможно, когда-то они были красивы. Вспоминая некоторые земные народности, я могу в это поверить. На земле вроде бы два типа негров. Кривоногие, плотные, с ярко выраженными признаками негроидной расы, и тонкокосные, стройные, длинные, с почти правильными классическими чертами лица. Есть в правильности красота, есть. А леса здесь, в солнечной долине, были сплошь светлые, березовые. Да и не леса это вовсе, а так, рощицы. А деревни здесь из светлой древесины, с беленными ставнями, с резными наличниками, с коньками на крыше. И все утопают в цветах. Когда я первый дом увидела, ахнула, точь-в-точь точь моя избушка в сосновом бору Эх, от моей-то избушки пепел ветром развеян. «Видишь, Пашенька», — сказала я вертящему головой Павлу, — «ты рожден для этого мира». Павел в последний момент настоял, чтобы отправиться с нами. «Не хватало еще, чтобы моя сестренка со всякими там эльфами икшалась заявил он. «Неизвестно еще, что эти эльфы из себя представляют». арон страшно оскорбился и заявил Павлу, что эти эльфы любого человека за пояс заткнут. Но паш по барабану, что заявил эльф. Он закинул свою котомку в повозку, а сам уселся на ослика, предусмотрительно выкупленного у остающихся воинов». Паша определённо чувствовал себя не в своей тарелке. Он привык быть во главе пищевой цепочки. Даже если и не на самом пике пирамиды, то в той её части, которая треугольная, а не трапециевидная. А здесь, в этой части, находилась воинская элита и мастера. Воин из Павла никакой. Его тело хоть и не дряблое, как у многих мужиков, разменявших пятый десяток. На земле он всё-таки качался и следил за собой, Но нет тех воинских рефлексов, выработанных годами. Когда тело уже не зависит от мозга, действует автоматически. Когда уже можно предсказать каждое движение противника, основываясь на опыте. Откуда у Павла опыт? Он неплохо плавал, мог отжиматься и подтягиваться, бегать на длинные дистанции, но мечом размахивал, как бейсбольный битый. Это страшно его бесило. На первом же привале он... Порубал, как капусту, все окрестные кусты, тупым учебным мечом. И едва не отрубил себе ногу. Точь-в-точь, -точь, как мальчишка, который воюет с крапивой. А Аарону, вздумавшему обучать его, удалось спастись бегством. Вероятно, Павел добьет кое-каких успехов, если найдет себе учителя из чистого упрямства. Но профессионалом ему не стать, поздно уже. Он мог бы стать священником, в конце концов, на земле Павел изучил немало священных книг но это, опять же, с чистого листа. Поэтому ему оставалось одно — карьера архитектора. Я думаю, что здесь не слишком много народу имеют диплом по строительному делу с отличием, да еще кучу сертификатов. Но не в цитаделе же этим заниматься. — А еще... Мари, Мари, Мари, — объяснял мне Павел. — Она меня сосвету сживет. Ходит за мной по пятам, был бы хвост, и хвостом бы виляла. Бесит. Если раньше мы жили на расстоянии, то тут в одном доме. Поссать выйдешь, и тут она за углом. Я покачал головой. Ничего не поделаешь, дружок, такова твоя судьба. Наконец Павел закончил жаловаться и ушел в повозку, спать. На услике он продержался чуть больше часа. После этого в повозке эльфа стало ой как тесно. Ты знаешь, сказал мне Арон. Мне кажется, что он в тебя влюблён. Кто? страшно удивилась я. Павел, что ли? Думай о чём говоришь, ушастый, возмутился за спиной Павел. Она же моя сестра. О, захлопал ресницами Эльф. Разве вас, развращённых людишек, это останавливает? Ой. Ему пришлось очень быстро вскочить и спрыгнуть с повозки, а потом ещё немножко побегать. Павел хоть и был немолод, немного за ним погонялся, крича, как индеец. Вот правду говорят, что первые сорок лет в жизни мальчика самые сложные. В нашем случае четыреста. В конце концов эльф подставил Павлу подножку но недооценил сноровку и коварство моего братца. Честно сражаться с оружием в руках он не умел, но по боям без правил он был спец, да и восточное единоборство изучал. В общем, эльф покатился по земле кубарем, а Павел, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги, словно мячик. А арон был столь удивлен, что даже забыл рассердиться. «Вечером продолжим беседу», — чуть отдышавшись, пообещал эльф. Купцы оживились, переглянулись. Путешествие обещало быть интересным. Караван здесь не совсем и караван. Есть одна большая дорога, торговый тракт, этокий путь из варяг в греки. По нему двигаются обозы. Здесь совершаются сделки, здесь обмениваются товарами, и здесь же постоянно ездит конный патруль. От гор, что в землях эльфов, до цитадели и обратно. Дорог, разумеется, много, и городов много, но вот этот путь один. И вместе с патрулями едут торговцы, Часть из них сворачивает, часть присоединяется к обозу. Воины патрулируют свою часть дороги, а потом их сменяет другой отряд. Но это не ручей из повозок, нет. Патруль тратит примерно неделю, чтобы не торопясь проехаться из точки А в точку Б, и еще неделю, чтобы обратно. С ними едет караван, основной караван. Ибо, чтобы бы ни говорили хорошего об этих землях, здесь были и разбойники, и убийцы, и служители культа коллекционера. А караван, как рейсовый автобус, ходит по расписанию, которое, не сомневайтесь, совпадает до минуты с движением патруля. Из года в год одно и то же. Повозки сворачивают, кибитки вливаются в струю, кибитки сворачивают, телеги присоединяются, телеги сворачивают, появляется карета, но и она тоже сворачивает, рано или поздно. Несколько телег дойдут до столицы, Они везут из цитадели доспехи и оружие, хотя правильнее было бы наоборот. Но что сделаешь, если в цитадели поселился лучший в государстве кузнец? На этот раз купцы везут еще несколько занятных вещиц. Эскизы летней одежды, образцы джинсовой ткани, несколько золотых украшений поразительно тонкой работы, женское нижнее белье. Мрелосникой упросили показать их вещи столичным швеям, Везут зажигалку, шариковую ручку, бумагу необычного качества и огромный список вещей, помимо тех, которые завозили всегда. Из цитадели выехало шесть пустых телег, две с оружием, доспехом и редкостями, и четыре разноцветных кибитки. Одна наша с Аароном, а теперь еще и с Павлом, ибо последний отказался спать под открытым небом. Одна купеческая и две для охраны чтобы было где спать днем. Только за первый день с дороги свернуло две пустых телеги и кибитка купца, зато присоединилась крестьянская повозка. Целое семейство с женщинами и детьми отправлялось в ближайший город. Умер дядюшка и оставил большое наследство. Напрямик, скорее всего, было бы и ближе, и быстрее, зато с караваном безопасней и веселей».